Глава На Анастасия устроилась на капоте красной машины Компактной, явно двухместной, с вытянутым вперед обтекаемым капотом Скрывающий двенадцатицилиндровый итальянский двигатель Явно спортивный агрегат, хоть и не такой могучий, как тот, что собрали для меня Зато свой собственный. Первый автомобиль, который дева-конструктор создавала не под заказ избалованной столичной знати, а для себя, по особенному проекту. Видимо, поэтому машина вышла чем-то похожей на саму Настасью. Необычной и яркой, со своим наровистым характером, которого даже я, пожалуй, чуть побаивался. А вот на обладательницу автомобиля можно было смотреть бесконечно. Настасья буквально разлеглась на капоте, опираясь одной ногой на асфальт, а второй на покрытый хромом бампер. Несмотря на почти официальный формат сегодняшнего мероприятия, одежду она выбрала самую, что ни наесть, простую. Ботинки, свободные рабочие брюки и рубашку с закатанными рукавами. Конечно, уже не старую, доставшуюся от отца, но все равно мужского кроя, и явно на пару размеров больше нужного. Видимо, уже окончательно устала деловых костюмов. Или решил исхитрить, чтобы показаться поближе к простым работягам. А может, его вовсе делась так, только потому, что еще и затем накрутила гайки в мастерской, времени на которую последние полгода у Настаси оставалось катастрофически мало. Как бы то ни было, простой наряд ее совсем не портил. Я даже на мгновение удивился, что вокруг еще не столпились мужчины с восхищёнными взглядами. Впрочем, все местные наверняка уже трудились поти лица. Да и я сам приехал сюда вовсе не любоваться на рыжеволосых красоток, а жале. Настасия уселась только когда я подошел уже почти вплотную то ли просто нежилась на солнышке, то ли и правда задремала. И скорее второе, глаза у нее все таки были чуть заспаны. Пойдем, спящая красавица!» — улыбнулся я, протягивая руку. «Нас ждут великие дела!» «Устала я уже от твоих великих дел, благороди. Настасья чуть нахмурилась. «Раньше оно как-то попроще всё было. Знай, крути себе гайки и крути. Помнишь, как познакомились?» «Ага, еще как!» — отозвался я. Чуть ключом гаечным не огрело. А ведь это было не так уж в сущности и давно. Сегодня по странному стечению обстоятельств я отмечал, можно сказать, свой второй день рождения. Ровно год назад моё тело едва ли не по частям доставали из-за отцовской Волги, потом привезли в больницу, уже почти ни на что не надеясь. И ровно через сутки я вышел из больничной палаты. Да, чуть покачиваясь неуверенно, но всё же на своих ногах а потом еще и поправил физиономию его сиятельству князю Воронцову. «Хм. «Ты чего такой довольный, благородие?» поинтересовалась Настасья. «Как солнце проглотило». «Да так, я улыбнулся собственным мыслям. Настроение хорошее». Вместо ответа Настасья нырнула мне под руку и прижалась боком. «Разумеется, на людях мы не могли позволить тебе подобного. Разделявшая нас ледяная стена таяла только когда мы оставались вдвоем, и все равно не исчезала полностью». Впрочем, сейчас я почти не чувствовал ее холод. День, залитый солнечным светом асфальту заводской стены, принадлежали только нам двоим, и казалось, еще немного, и мы все-таки найдем время и силы сказать друг другу что-то важное. Но, конечно же, не нашли. Великие дела ждали буквально за углом, и, как всегда, оказались куда важнее всего остального. Начать, похоже, решили без нас. Армейские и статские чины, облаченные по случаю в мундиры, уже прибыли, как все местное руководство и конструктора. Плоть до рабочих, которые лично занимались сборкой. Не было только журналистов, не то чтобы всерьез опасался неудачи, но и демонстрировать новинку от объединенного концерна Горчаковых и еще нескольких княжеских фамилий все же не спешил. Разномастная публика разглядывала неторопливо катающуюся по заднему двору стальную громадину. Панцер получился раза в полтора больше и тяжелее тех, что Куракин пригнал к стенам зимнего весной. Главным образом из брони, который спереди не пробил бы к объёму до шестого класса включительно, Но даже с такой массой двигался на удивление бодро, гусеницами размалывая асфальт в полнейшем неликвид, на заднем дворе одного из цехов Путиловского завода. Я не поскупился разориться на самый мощный мотор из как и на сразу два модифицированных пулемёта конструкции Судаева. Стоила машина баснословных денег, но даже самые пережимистые армейские чины сейчас наверняка думали совершенно о другом. Тускл поблескивающий зелёной краской гигант грозно рычал огромным дизелем, Плевался сизым дымом, двигался, крутился на месте, гремя металлом, и явно производил впечатление. Такое, что пара генералов и вовсе разъюнули рты. Остальные сохранили подобие невозмутимости. Но я сразу смекнул, что сегодня эта публика, если не подпишет все, что я предложу, то уж точно доложит наверх, и тогда... «Занимательное зрелище, ваше сиятельство!» Негромко проговорил кто-то справа. «Весьма впечатлен. Повернувшись, я увидел невысокого худощавого мужчину с седыми висками. Судя по полковничьим погонам на мундире, среди присутствующих он был чуть ли не самым младшим по чину. Но соображал при этом побольше многих. И хоть его слова и листили моему самолюбию, в голосе явно звучал скепсис. «Похоже, вас впечатлить не так уж легко», — я протянул руку. «Не имел чести быть представленным вашему высокоблагородию». Шестопалов Андрей Павлович», — отозвался полковник. «Лужская артиллерийская дивизия» инженер-конструктор, по совместительству, так сказать. Позволите поделиться соображениями? Меня явно готовили к изрядному потоку критики, но все равно Шестопалов мне чем-то понравился. То ли спокойной речью, то ли взглядом, умным, цепким и внимательным, чуть поверх очков половинок. А может, уверенностью в собственном опыте и знаниях, но без тени высокомерия. «Делитесь, разумеется», — кивнул я. «С удовольствием выслушаю». «Скорее, без удовольствия, ваше сиятельство». Шестопалов улыбнулся и покачал головой. «Ваша машина, без сомнения, может уже сейчас называться самым настоящим чудом военной техники. Еще лет 10-15 назад мы не могли мечтать о подобном. Но сейчас подобную конструкцию, к сожалению, уже можно считать устаревшей. Между тем ей нет и месяца, если мне не изменяет память. И тем не менее». Шестопалов пожал плечами. «Идея поставить броню и вооружение на шасси и двигатель трактора кажется очевидной. Она относительно проста и дешева в производстве, не нуждается в дополнительных разработках, обладает серьезным ресурсом и даже надежностью. И без сомнения будет работать. И все же трактор и боевая машина подобного рода далеко не одно и то же. К армейской технике следует предъявлять другие требования ваше сиятельство, совершенно другие. «Пожалуй, я не стал спорить. У вас есть какие-то конкретные предложения, полковник?» «Есть!» Шестопалов едва не подпрыгнул от нетерпения. Будто только и ждал вопроса. Я уже много лет, можно сказать, болею идеей отечественного панцера. Мне приходилось видеть немецкие разработки середины 40-х годов, и они не идут ни в какое сравнение с вашей машиной, конечно же. Но именно тогда мне пришла в голову мысль, что здесь нужен другой двигатель, больше, мощнее, принципиально иной конструкции. Подумайте сами, ваше сиятельство. Панцеру нет нужды тянуть за собой огромный вес груза, ему ни к чему экономить топливо и обладать большим запасом хода. Ведь такие машины непременно будут доставляться к полю боя по железной дороге или морем. Боевой технике не так важен ресурс. Вместо тысяч моточасов достаточно иметь сотни, но зато сделать панцир быстрее, мобильнее. Шестопалов распалялся все больше и больше, так что на нас уже поглядывали. Поставить подобный двигатель на другое шасси, оснастить не только броней и пулеметом, а еще и орудием, к примеру, аналогом обычной полковой пушки с боезапасом в пару десятков снарядов. Да, это немного, но даже такое превратит ваш панцер в машину, способную совладать не только с пехотой, но и с укрепленными позициями. Я поняла силы две трети слов, но здравое зерно мысли Шестопалова определенно имелось. Другой вопрос, что выражал их его высокоблагородие весьма сумбурно. У вас есть документация? Я осторожно взял полковника за локоть. Чертежи и еще что-нибудь. Разумеется. Шестопалов тут же обеими руками вцепился в мою ладонь. «Меня уже не раз называли чуть ли не сумасшедшим, но я вижу, что вы это меня понимаете. Разве не так?» «Лишь отчасти», — честно признался я. «Думаю, вам следует показать свои наработки Настасии Архиповне. Уверена, она непременно найдет применение». «А вы?» — Шестопалов и не думал отпускать меня. «Мне известна репутация вашего сиятельства. Безумцам следует держаться вместе». «Предпочитаю, чтобы меня называли новатором», — усмехнулся я. Д «Да, разумеется». «Простите, ваше сиятельство!» Шестопалов отчаянно закивал. «Я забылся. Но вы ведь поможете дать ход моим идеям. Если они действительно того стоят, без сомнений. Я осторожно освободился из неожиданно крепкой для столь худощавого сложения хватки. Я не меньше вас желаю, чтобы императорская армия получила лучшие машины из тех, что сейчас возможно создать». «Замечательно, замечательно, ваше сиятельство!» воскликнул Шестопалов. «Обещаю, вы получите образец уже к концу лета!» В этом я сильно сомневался. Впрочем, ничто не мешало мне пустить нынешнюю модель в серию уже в июле. И если с винтовками положение моей фабрики и карабина Судаева все еще оставалось весьма шатким, то за панциры, заложенные на верфи Юсуповых первый броненосный крейсер, переживать как будто не приходилось. Неужели набивший оскомину Антверпин, не до сих пор формально дружественной российской стороне германский кайзер, никто либо другой ничего подобного так и не предложили? Во всяком случае, пока. И все-таки что-то активно мешало выдохнуть и порадоваться, что осмотр панцира прошел успешно. Не Шестопалов, его слова скорее обнадеживали, и уж точно не настроение почтенных господ генералов, судя по тому, что я слышал и в личной беседе краем уха. Новые машины их определенно заинтересовала, особенно после того, что два десятка похожих наворотили весной. Конечно же, министерские чины изрядно опасались расходов, но хотя бы признавали их необходимость. Нет, дело явно было в другом. И когда мы с Настасьей вышли за ворота завода, неприятное ощущение только усилилось. Будто то, от чего нас хоть как-то защищали бетонные стены, вдруг стало ближе и опаснее. Я огляделся по сторонам, но ничего примечательного так и не увидел. Пустая улица на окраине, заводы по обеим сторонам, грузовик напротив, генеральские авто, чуть дальше машина Настасья, моя, Волга с охраной, вторая, у которой сигаретами в зубах стояли несколько человек в штатском. Все знакомые, конечно же. Проверенные Андреем Георгиевичем и мной лично, разумеется. И все таки что-то определённо изменилось. Пусть не здесь, а куда дальше, может, совсем далеко. Я на всякий случай попытался дотянуться до деда, но так и не смог. Даже по прямой до Елизаветы над Путиловского вышло бы километров пятьдесят. Моего дара хватило только уловить смутные от эмоций. Похоже, дед то ли был чем-то встревожен, то ли и сам чувствовал примерно то же, что и я. «Ты чего, благородие?» Настасья осторожно потянула меня за рукав. То вроде довольно было теперь хмуры как туча. Может, прокатимся? В любой другой день я бы с радостью согласился. Да и времени до послеобеденной встречи с поверенными Гагариных и Бельских оставалось еще достаточно. Но сейчас... Давай в другой раз, Настасья Архиповна. Поезжай-ка ты лучше к дому, отдохни. Проговорил я и, подумав, добавил. И вот еще чего. Дождись машину с охраной, я вызову.